Глава 9 Как бы я ни пыталась, но мне так и не удалось выяснить, как можно эти видения заблокировать. На мои, надо полагать, не очень умные предположения о временном зомбировании или замене воспоминаний Мак только задирал призрачные брови. Иллидан по каким-то своим причинам закрылся, заявив, что пока об этом говорить рано. Сейчас важно установить в источник первый найденный кристалл. Неизвестно, хватит ли его, чтобы силы мага вернулись. Если нет, то мне снова предстоит встреча с Марием. Даже от одной мысли по спине пробегали злые кусачие мурашки. «Ты идешь?» Сквозь дверь просочилась голова Элидана, когда, задумавшись, я не последовала за ним. «Иду!» Закатываю глаза, мол, ничего без меня сделать не можешь, на что мужчина лишь фыркает. К счастью, это единственная реакция. Сжав в руке кристалл, покидаю пределы комнаты первого испытания. А ведь впереди еще два. Интересно, что такого придумала ведьма. Теперь уже ясно, что проклятие действительно предназначены для Элидана. Так что мне любопытно. В моем видении она была чертовски мила. До того самого момента, когда поняла, что на свидание явился не маг, а какая-то девица. За дверью никого не оказалось. Мужчина как сквозь землю провалился. А ведь я понятия не имею, где находится источник. Черныш, проводишь меня? Снежок, конечно же, последовал за своим хозяином. Казалось, он меня не особо жаловал, ну хоть не рычал и не кидался. Ну да и ладно. Зато Черныш то и дело бодал меня в бедро, напрашиваясь на ласку, будто бы понимая, что это не только ему удовольствие доставляет, но и мне». Живое тепло под ладонью успокаивало расшалившиеся нервишки. Портрет на первом этаже вновь притягивает взгляд. При виде идеальной Мариум возникает чисто женское желание привести себя в порядок. А то стараниями питомцев мага я вся мокрая с ног до головы, извалявшаяся в пыли и запачканная пеплом. А что на голове творится, задумываться страшно. То еще зрелище. И только я делаю шаг в сторону выхода, в машине есть сменка. Как откуда-то из подвала доносится нетерпеливый крик Иллидана. «Женя!» «Господи, да мне нужно всего пять минуточек!» «Да иду я, иду!» «Со вздохом откладываю идею с переодеванием!» «Вы тут все телепаты и манипуляторы!» Черныш упрек проигнорировал, если не считать дернувшегося уха. И уже через пару мгновений Привел меня к лестнице, ведущей вниз. В коридоре была кромешная темнота. Хорошо или дано? Он сам светится получше всякой лампы. А что мне делать? И телефон остался в машине. Как пить дать? Сверну себе шею, запнувшись обо что-нибудь. Или расквашу нос, вписавшись в стену. С моей-то неуклюжестью. Одно радует. В темноте не разглядеть моего ужасного вида. Может, черныша использовать как поводыря? Но этого не требуется. Стены вдруг начинают едва заметно подсвечиваться. Не сами стены, конечно, а узоры на них. Они загорались друг за другом. Большие, совсем крошечные, строгие линии, треугольники вперемешку с вензелями и причудливыми орнаментами. И пусть свечение было слабым и даже прерывистым, отчего создавалось ощущение скачущего напряжения, но этого было вполне достаточно — чтобы разглядеть длинный коридор, упирающийся в приоткрытую дверь. Спасибо, что осветил коридор. Благодарю Иллидана, переступая порог комнаты и пораженно застываю на месте при виде невообразимой красоты. Илидан стоял возле парящей сферы. Мне не хватит рук, чтобы обхватить светящийся шар, внутри которого пляшут искорки при ближайшем рассмотрении зрелища стало в сто крат завлекательней. Если в первый момент я видела огромный шар со спецэффектами, то сейчас передо мной была Вселенная с мириадами разноцветных стремительных комет, золотистых росчерков нейтрина, голубоватых вспышек, новорожденных сверхновых. Казалось, что все это бесконечное великолепие радуется моему появлению, что это в мою честь пустились в пляс Неисчислимые звезды. Я ничего не сделал? Мужской, вырвавший меня из созерцания голос, пропитан нежностью. Это все источник. Это он? Указываю на сферу, Ледан кивает. Ну что ж, источник, спасибо. Чувствую себя при этом очень глупо, но не поблагодарить за заботу и за мгновение волшебной красоты не могу. Неправильно это? А хихикающий мужчина лишь добавляет мне смущения. Не обязательно говорить вслух. На губах Элидана мягкая улыбка, без намека на издевку. Он улавливает твои эмоции, знает твои мысли, чувствует тебя. Прямо сейчас он знает, что у тебя его кристалл, видишь? И завелся весь от нетерпения. Действительно, движение искорок в сфере утратило упорядоченность танца и стало хаотичным. Но как я могу знать, что это означает? Я вообще ничего подобного раньше не видела. Вновь накатило чувство неловкости. В попыхах достаю кристалл из кармана и, забывшись, протягиваю его Иллидану. И что мне с ним делать? Стараюсь не обращать внимания на смеющиеся глаза мага, в которых, казалось, тоже плясали искорки. Скорее всего, просто отражение. Протяни уже руку в источник. В смысле? От испуга делаю шаг назад. Может, ты как-нибудь сам? Мне с детства твердили, что нельзя совать руки куда попало, особенно в розетке. А этот источник — самое что ни на есть розетка, только гигантская. Ага, я ему руку по локоть, а он меня током шандарахнет. Ну почему все не может быть проще? Последняя неделя больше напоминает квест на выживание. «Не бойся», — подбадривает маг. Источник тебе не навредит. Ты наш друг. Друг. На душе заскребли кошки. Был у меня уже друг. Нахлебалась дружбой большой столовой ложкой так, что хватило на всю жизнь. Да ты разве сама не чувствуешь? Ты ему нравишься. Ну а как же? С того самого момента, как я вспомнила Антона, меня словно завернули в теплое одеялко и вручили крошку горячего чая. Внутри... Степлилось чувство, что я долго-долго скиталась по свету, а сейчас нашла свой дом. Вот только это не мой дом, а я не друг, лишь временный союзник, который должен выполнить свою часть сделки. Так что не стоит позволять себе наслаждаться этим. А чем быстрее я восстановлю источник, тем меньше соблазнов мне придется испытать. Поведя плечом, словно желая сбросить несуществующее одеяло, и, переступив с ноги на ногу, я протягиваю руку к источнику, замираю, когда пальцы едва-едва касаются сферы, делаю глубокий вдох и погружаю руку в светящийся шар. Оказывается, он не твердый, просто все эти светящиеся энергетические пылинки удерживаются вместе неведомой силой. Секунда, и кристалл медленно отрывается от моей ладони, словно вокруг невесомость, зависает. И я каким-то шестым чувством понимаю, что вот оно, подпространство. Сфера словно задышала, пусть пока и не в полную силу. Но то ли еще будет. Мерцающие частички больше не мечутся в одиночестве, а объединяются в непостижимые упорядоченные структуры. Они собираются вокруг кристалла в немыслимо сложную и бесконечно гармоничную текучую форму, светясь ярче, чем прежде. Вздрагиваю в испуге, когда мне на плечи ложатся чьи-то руки. Рефлексы срабатывают раньше, чем я успеваю подумать, отчего буквально подпрыгиваю на месте, отшатываюсь и стремительно разворачиваюсь в поисках угрозы. Вскрикиваю от боли пронзивший лодыжку, теряю равновесие, и вот я уже лечу вниз, но не успеваю приготовиться к удару, как меня подхватывают крепкие руки. В изумлении распахиваю глаза и вижу перед собой встревоженное лицо Иллидана. Слишком близко. Неосознанно дергаюсь, но в попытке удержать меня притягивают еще ближе. «Ты...» Слова застревают в горле, когда понимаю, что невольно приобняла мужчину за плечи. Даю себе мысленную затрещину и выдавливаю. Меня напугал, и, кажется, я подвернула ногу. Из подвала бывший призрак вынес меня на руках. и я действительно не могла. Только попробуешь ступить, лодыжку сразу пронзает боль. А близость к Дану приводила уже к проблемам другого рода. К счастью, Элидан не заметил, что мне не по себе. Ни тогда, когда спас меня от позорного падения, не сейчас, когда нес меня сквозь длинный, на этот раз хорошо освещенный коридор. Или сделал вид, что не заметил. В любом случае это хорошо. Я сама пока не понимаю, почему я смутилась и покраснела. Глупо, наверное, но я никогда не задумывалась о других мужчинах. Сколько себя помню, всегда был только Антон. Но он не особо-то носил меня на руках. Слишком давно мы были вместе, слишком сильно вросли друг в друга, притираясь. Туго с романтикой, когда с 13 лет проводишь все дни вместе, болеешь, взрослеешь. «Радуешься и ненавидишь, когда живешь друг другом». И, оказавшись слишком близко к Иллидану, я вдруг отчетливо поняла, что ни разу не была на свидании, на настоящем свидании, с мужчиной, который не знает меня, а я не знаю его. Что я лишена очарования первых встреч, первых знаков внимания, первых прикосновений. «Ты больше не призрак». Завожу разговор, не желая и дальше размышлять о ерунде. Я никогда ему не был. Или Дан, как и я, задумался о чем-то своем. Или ему просто не нравится сравнение. Но благодаря кристаллу мне удалось выбраться из-под пространства. Твои силы вернулись? Мысленно взмолилась, чтобы именно так и было. Лишь крохи. Лицо мне видно плохо, но в голосе звучит разочарование. Но их должно хватить, чтобы заблокировать твои видения. Из груди вырывается выдох. Слава богу, мне не придется больше встречаться с Марьям. Хоть одна хорошая новость. Мне бы в больницу, сообщаю замершему посреди знакомой Залы или Дану, прикидывая, как буду добираться до города. Он словно выпал из реальности, задумавшись о чем-то своем. Кстати, а где вся мебель? И в этот же момент из стены вылетает стул, словно его кто-то вытолкнул с огромной силой. Проскользнув через всю комнату, противно скрипя ножками о старой половице, он остановился равнёхонько у мужских ног, будто так и было задумано. Обычный венский стул с растрескавшимся тёмным лаком. Хорошо, что я в джинсах, а не в мини-юбке. «Серьёзно?» Откровенная издевка слетает с губ Иллидана в пустоту. Получше ничего не нашлось. Выдержав минутную паузу, мужчина едва заметно поморщился, тяжело вздохнул, словно примеряясь с действительностью, и ловко пересадил меня с рук на единственный предмет мебели. Эх, «Извини за это», — он неопределенно обвел рукой стул, усаживаясь на корточки. «Источник злится, так что придется брать то, что дают». С этим я потом разберусь, а пока показывай свою ногу. Кажется, я окончательно запуталась. Надеюсь, секундная заминка и округлившиеся глаза остались незамеченными. Слишком много информации за раз. Ты еще и лечить умеешь? Я не целитель. Не дождавшись от меня никаких действий, илидан с ловкостью сапожника стянул кроссовок с ушибленной ноги. «Но основы первой целительской помощи изучают все одаренные. Обязательная дисциплина. Мне немного неловко от того, что я в этих кроссовках уже с утра бегаю, и от уверенного прикосновения чужой мужской руки, которая, не ведая сомнений, твердо и бережно обхватила мою пятку, а пальцы второй, едва ощутимо касаясь, гладили то внешнюю, то внутреннюю сторону лодыжки». Пока эти пальцы касаются моей кожи, щеки заливает румянец, как будто происходит что-то запретно будоражащее. Я прикрыла глаза, но стало еще хуже. Тысячи микроскопических мыльных пузырей бомбардировали мои нервные окончания, неся с собой приятное тепло. Глупость какая. Это все из-за магии Элидана, иначе и быть не может. Ну вот и все. Опустив мою ногу на пол, мужчина поднялся. Под сосредоточенным взглядом Элидана я осторожно пошевелила стопой, не зная, чего ждать Но на полное исцеление точно не рассчитывала Спасибо, говорю с придыханием, не веря, что так бывает Больше не болит Желаю убедиться, вскакиваю со стула и делаю несколько шагов Боли нет, совсем Можно жить дальше, настроение поднялось на несколько пунктов Так, какой план действий? У меня сейчас такое чувство, что я горы могу свернуть. А нужно оборудовать место для сна. или дан мой энтузиазм не поддерживает. День в самом разгаре. Указываю на очевидное, складывая руки на груди. Может быть, для начала мы решим мою проблемку? Как по мне, так это более актуальная задача. Я не смогу тебе помочь, если буду вымотан. «В голосе Дана чувствовалась сдержанность, подобающая, как принято считать, джентльмену. «Видения к тебе будут приходить вместе со снами. Чтобы блокировать действие проклятия, мне придется быть рядом с тобой и, что немаловажно, в сознании. И сейчас мне нужно отдохнуть, если ты не хочешь, чтобы я заснул в самый ответственный момент». «Ты будешь охранять мой сон? Не то язвлю, не то кокетничаю». Это все от стресса. «Я буду спать рядом», — невозмутимый ответ Дана отрезвляет. «Постой, что?» Это явно не то, чего я ожидала. От неожиданности голос осип. «В смысле, в одной кровати?» Осторожно уточняю, прокашлявшись. «Да, и чем ближе, тем лучше». Или Дану некомфортно от поднятой темы, поэтому он торопится улизнуть, то и дело поглядывая на лестницу. «Что он еще скрывает?» «К сожалению, у меня не было возможности ознакомиться с этим миром, поэтому я не знаю, насколько это противоречит вашим нормам морали. Это проблема?» Мак выжидательно поднял бровь. М -м -м -м, промычала что-то невнятное, не зная, как лучше ответить. Мысли разбежались. «Если мы будем в одежде...» Мужчина быстро кивает внимательно, отслеживая мои эмоции. «И кроме сна ничего не...» Кивки перетекают в мотание головой, после чего я спокойно завершаю речь. Тогда проблем нет, но если есть какой-то способ избежать совместных ночевок, то я была бы благодарна. Вот как чувствовала, что придется ночевать в этом жутком доме. Подумаем об этом завтра. В этот момент илидан поднимается по лестнице, да к тому же зевает во весь рот, так что мне едва удается разобрать фразу «блин». «Ну надо же!» — заговорил, как скарлет. «Разбуди меня, прежде чем ложиться спать, желательно за час». Оставшись одна, я, недолго думая, решила осмотреться. На первом этаже была уже знакомая мне зала с одиноким венским стулом посередине. Глаз над носатым камином смотрел на меня сквозь еле заметный прищур. Хоть мне под этим взглядом и было не по себе, уж слишком он жутко выглядел, Но феерия источника примирила со всеми странностями. Авансом, так сказать. За лестницей таился короткий коридор-тупичок, а в нем три двери, младшие сестры входных, ручки которых также были украшены миниатюрными бронзовыми фигурками в виде кошек. Заглянула за каждую абсолютно пустые комнаты. Затянутые шелком стены, широкие окна без гордин, светлый пыльный пол — ни единого предмета мебели вообще. Материализовавшийся рядом черныш откликнулся потешным мяуканьем, когда у меня заурчал живот. Он еще и насмехается. Ну, каков паразит! На часах полдень, учитывая, что я встала ни свет ни заря и завтракала скромным бутербродом тогда же. Что ж, экскурсию придется отложить до лучших времен и озаботиться обедом. «Ничего смешного, между прочим», — пожурила наглого котяру. «Кто всю ветчину умял и лишил меня завтрака?» Черныш утробно гукнул без тени раскаяния. Губы сами собой растянулись в улыбке. Ну, как на него злиться? «Скажи-ка мне, чудо чудное, вы все мясо приговорили или нам с Даном на пару отбивных оставили? И вообще, где тут кухня?» Дверь за моей спиной недвусмысленно приоткрылась, словно намекая, что пора на выход». По каменному полу коридорчика светилась тонкая ниточка, приглашая следовать за собой. Нет, я, конечно, подозревала, что дом умный, но чтобы настолько... За камином прятался еще один проход, как раз двум богатырям разойтись без обид. А за ним снова пустое помещение, но на сей раз сразу было понятно, что это кухня. Не из-за ниточки, что привела меня сюда, нет. Просто казалось, что здесь когда-то витал аромат бывало аппетитных блюд и звучал смех доброй стрепухи. А еще здесь был спертый воздух, пыль и грязные окна, которые разом испортили мне приподнятое настроение и отбили всякий аппетит. Зато смутное намерение отблагодарить мага за волшебное исцеление стало планом. Это я не об уборке, конечно. А вот приготовить мужчине ужин – другое дело. Дан теперь... Материальный, значит, тоже ей захочет. Но как готовить, когда столько пыли? Это, во-первых. А во-вторых, такое замечательное помещение не должно стоять грязным. У меня все равно до вечера, времени вагон и маленькая тележка. Почему бы не провести его с пользой? Вместо того, чтобы слоняться по дому и ждать, когда илидан проснется, накручивая себя до неадекватного состояния, лучше займусь делом. Черныш... «Пошли к машине. Будешь помогать?» Нужно переодеться и перетащить запасы химии, что я прихватила. Воды осталось немного, но мне только помыть окно и полы в небольшой пустой кухоньке. Должно хватить, если экономно, а я потом привезу еще и побольше. Все равно за едой нужно ехать. Работа закипела. Пока я с неимоверным азартом намывала послушно распахнувшееся окно, обметала стены и протирала полы, не уставала восхищаться бесподобной энергетикой этого помещения. Такой благодушный и жизнерадостный, что даже мысли о готовке приняли причудливо мечтательный оборот. Кухня была идеального размера, так что я с легкостью мысленно ее обставила, исходя из собственного чувства прекрасного. «Увы, у меня квартирка небольшая, а вот тут фантазии есть, где разгуляться». У окна я бы поставила круглый обеденный стол с мягкими стульями, вдоль одной из стен идеально впишется кухонный гарнитур в классическом стиле. Раковина почему-то представлялась из латуни, а плиту установила бы однозначно вот тут, под вытяжным отверстием, до которого я едва дотянулась, стоя на единственном венском стуле. Примеряясь, куда бы поставила холодильник, обнаружила неприметную дверцу, ведущую в кладовую, с разнокалиберными, печально пустыми полками. Вот и еще фронт работ. Вообще, с первых минут внеплановой уборки у меня складывалось острое ощущение, что я массирую натруженную спину огромному киту. Дом однозначно живой. Ну или это источник в любом случае ему нравилось. Через какое-то время на кухне была чистота и порядок, а настроение после хорошо проделанной работы зашкаливало в плюс. Осталось только закупиться продуктами и придумать, на чем я, собственно, буду готовить. Черныш оказался в машине раньше, чем я. Со мной решил прокатиться. Вместо ответа кошак вполне себе вольготно улегся, растянувшись во весь рост. Воевать с котярой совсем не хотелось. Если снежок не отходит от Элидана, то черныш болтается по дому как неприкаянный. Так что пусть прокатится». Водопровода тут нет, так что я решила купить одноразовую посуду. Правда, отбивные в тимьяне, которые я задумала, есть из пластиковых тарелок все равно, что шампанское пить из бумажного стаканчика. Ну да ладно, не до жиру сейчас, как говорится. А вот как их готовить, это уже сложнее. Ни плиты, ни печи, которые я пользоваться-то не умею в доме, нет. Максимум моих возможностей — это разведение костра первым делом заскочила домой, по-быстрому приняла душ, пронеслась по кухне, как тайфун, хватая с полок пару кастрюль до сковородок, забрала лежанку Клео, что так понравилось чернышу, и отправилась в магазин, где затарилась продуктами и бытовой химией. На все про все ушло часа четыре. По возвращении, подхватив баклажку и продукты на первое время, я чуть не в припрыжку поскакала на чистенькую кухню, Думала, придется ли будить Дана, чтобы попросила у источника хотя бы стол для меня, но на кухне происходило что-то фантастическое. При виде того, как из пола на ножке водосливе, как гигантская сыроежка, прорастала латунная раковина, я шарахнулась в сторону, роняя пакеты с продуктами. «Матерь Божья, что тут происходит? Этот дом со своими сюрпризами меня до инфаркта доведет». Раковина выросла, примерно метра на полтора, а затем, поколебавшись, чуть опустилась как раз под мой рост и стала втискиваться одним краем в стену. И из стены тем временем выклёвывался кран, только без вентиля. Пока я пялилась на чудо местной сантехники, упустила момент, когда в кухне появился огромный резной буфет, набитый фарфором. Это, конечно, не кухонный гарнитур, который мне мечтался, но лучше, чем ничего. Зато круглый стол был прекрасен. Белый, на резных ножках, а к нему пара стульев, тоже венских, только поновее. Под вытяжным отверстием из стены выросла каменная полка. Судя по символам в виде пламени, где один был меньше другого, это обращик мирной варочной панели. У меня на глазах происходила самая настоящая магия. Источник воплощал все то, что я с упоением выдумывала во время уборки. Да, не так, как мне это представлялось, но даже просто сам факт поражал воображение. Для полного комплекта не хватало разве что холодильника и кружевных занавесок. Правда, холодильник обнаружился уже через минуту. Там где я бы никогда и не подумала, в кладовке. Вернее сказать, эта кладовка превратилась в холодную комнату с полками, как в обычном холодильнике, и с огромными морозильными коробами. «Обалдеть!» — шепчу в пустоту, не в силах сдержать своего восторга. Я всегда считала, что такое только при ресторанах имеется, и то не везде. А тут, ну ничего себе, от азартного волнения у меня взмокли ладони. «Ну и что же мне надо сделать, чтобы потекла вода? Как вымыть руки с дороги?» «Ни вентилей, ни более привычного рычажка нет. Может быть, он магический? Но я-то не маг». Словно услышав меня, из стены стали прорезаться знакомые вентили. Открутив один, кран фыркнул водяной пылью. Я с азартом юного исследователя несколько минут изучала возможности системы в попытке совладать с температурой воды. С плитой было гораздо проще, символы отзывались на прикосновения. «Ура! Будет-таки у нас сегодня мясо с прованскими травами!» Крутанувшись на одной ножке в пируэте, послала дому воздушный поцелуй. «Это ведь его подарок!» Иллидан говорил, что источник читает меня как открытую книгу, так что сразу понятно, кто все устроил. Погладила еще разок плиту и помчалась к машине за сковородкой и прочими припасами. Ух, сейчас я развернулась. Спустя два часа от былого энтузиазма не осталось и следа, лишь раздражение. «Сколько там дан еще спать будет?» Спрашиваю черныша, но ответа, само собой, не получаю. Время к вечеру. Я уже и фарфор перемыла, и продукты в холодильнике разложила, и стол сервировала. Не говоря о том, что источник кухню обставил. Рассольник на плите томится. Только маринованную телятину на сковородку кинуть осталось, а он все спит. Неужели нельзя было на том свете отоспаться? Иллидан появился внезапно, как раз в тот момент, когда по кухне поплыли первые ароматы шкварчащего на сковороде мяса. «Чем это так пахнет?» Звучит над самым ухом, и я вздрагиваю, едва не выронив из руки лопатку. «Напугал». Полусонно заглядывая мне через плечо, мак активно принюхивался и таким голодным взглядом смотрел на мясо, что, подая его полусырым, он бы съел и не заметил. «Мыть руки и за стол!» – безапелляционный тон неожиданно подействовал. Хитро улыбнувшись, мужчина отходит к раковине, а я вновь возвращаюсь к мясу одним глазком, следя за кошаками. Черныш еще днем притащил свой матрасик на кухню и сейчас, лениво, даже с каким-то превосходством, поглядывал на растерянного снежка, замершего на пороге. От этого зрелища пробивало на хихиканье. За спиной послышался оглушительный грохот, протяжный стон и скомканное иномирное ругательство. Резко обернувшись, я еще Успеваю зацепить боковым зрением отъезжающий в сторону стул, а дам, тем временем, ухватившись за край буфета, пытается подняться с пола. «Не ушибся. Стараюсь не смеяться, но у меня плохо получается. Так что, когда маг выжидательно приподнимает бровь, словно специально провоцируя я не сдерживаюсь и начинаю хохотать, спрятав лицо в ладони. Отсмеявшись, С интересом наблюдаю, когда он обходит стол с другой стороны и пытается присесть на второй стул. К моему величайшему удивлению, предмет мебели просто растворился в пространстве из-под хозяйской попы и материализовался рядом с братом. Больше демонстрации, что это проделки источника, и не нужно. Он треплет Дана, как малыш, бутузит мягкую игрушку, вымещая дурное настроение». Я думала, что маг после такого придет в ярость, но он даже бровью не повел. Как ни в чем не бывало, прихватывает оба сбежавших стула и водружает их на положенное место. «Прекрати вредничать», — произносит он в никуда, — «и позорить нас перед гостей». Так себе аргумент, но, кажется, сработало. Только вот источник все равно последнее слово оставил за собой. Стул, который выбрал Мак, вдруг резко состарился и принялся скрипеть и чуть ли не рассыпаться под ним. «Ну и на этом спасибо», — проворчал Дан, осторожно усаживаясь. Никаких новых демаршей со стороны дома не последовало, и мы оба вздохнули спокойно. «Ну, теперь можно спокойно поесть и поговорить».